Глава вторая. Десять лет назад Арму Шалику надоело прозебать в неизвестности, и он дал скромное объявление в египетскую газету, в котором сообщал, что готов за соответствующее вознаграждение выполнить любое конфиденциальное поручение. Объявление заинтересовало лишь одного человека, но и этого оказалось достаточно. Некий арабский принц пожелал узнать подробности готовящейся сделки между его конкурентом и американской нефтяной компанией.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 Английские, французские и немецкие промышленники. Цены на услуги Шалика росли, но клиенты оставались довольны. С неограниченными средствами и головой невозможного нет, говорил Шалик, глядя на клиента. Деньги ваши, голова моя. Арму Шалик процветал. Еще в первые дни пребывания в Лондоне он решил, что штат постоянных сотрудников не выгоден. Шалик умел считать деньги и пришел к выводу, что разумнее подбирать спецов после получения задания. Он подыскал не слишком щепетильное детективное агентство, согласившееся, не задавая лишних вопросов, не только отбирать подходящих клиентов, но и собирать информацию об их прошлом. Так Шалик нашел Лью Феннеля, Кеннеди Джонса и Гэри Эдвардса. Постоянно у него работали лишь Натали Норман, его секретарь, и Джордж Шерборн, личный помощник и камердинер. Шалик быстро сообразил, что многие поручения выполнялись бы намного быстрее и приносили большую прибыль, будь в его распоряжении умная и красивая женщина. Исключительно умная и ослепительно красивая. Такая женщина могла бы заменить дюжину специалистов мужчин. Первые попытки найти ее закончились неудачей. Кандидатки или теряли голову в самый решающий момент, или влюблялись в мужчин, из которых выуживали необходимые сведения. Последний недостаток особенно раздражал Шалика. Но он не оставлял надежды на успех. Требования Шалика были предельно просты. Красота и ум, плюс готовность полностью посвятить себя выполнению его поручений. Он много путешествовал, бывал в разных странах, но всякий раз его избранницы или не хотели иметь с ним дело, или красота компенсировала им недостаток ума. Шалик уже начал подумывать, не слишком ли велики его запросы,